Элиста. Население — 104 тысячи человек. Южный федеральный округ. Это Россия. «На 11-часовой автобус до Элисты билетов нет», — утверждает Мегера в окошке кассы номер один. Ренат не верит ее словам и бежит прямо к автобусу спросить самого водителя. Тот утверждает, что места еще есть, просто в компьютере сбой. Более приветливая Мегера в кассе номер 2 продает мне билет, который стоит 815 рублей, то есть 12 евро за 12 часов пути. Произнесите по буквам свое имя и место рождения, порядок. С первого взгляда становится ясно, что автобусы автобуса корейской фирмы «Санг Йонг» не один десяток лет за плечами. К лобовому стеклу изолентой примотана люминесцентная лампа. Надеюсь, это не значит, что фары сломаны. Номера мест написаны от руки на желтых бумажках и прикреплены к сиденьям скотчем. Под зеркалом заднего вида висит вымпел с российским триколором на одной стороне и обнаженной красоткой с другой. Я прощаюсь с Ренатом и сажусь в автобус. У окна слева от меня сидит 50-летний мужчина в рубашке защитного цвета и берете. Он щелкает семечки. У него морщинистое лицо, огромное пузо и бородавка на шее. «Дойч ланд гуд», — говорит он. «Дагестан — хаос и борьба». Он ударяет кулаком по кулаку. Автобус строгается, и, несмотря на значок «не курить», водитель закуривает первую из многих сигарет, даже не выехав на главную улицу. Сигаретный запах в салоне немного перебивает запах испражнений из туалета. Снаружи начинается дождь. И через люк на крыше в салон попадает вода. Кто-то из пассажиров рывком закрывает его. Но люк все равно протекает. Хорошая новость вода попадает только на одно сиденье. Плохая новость это мое сиденье. Вскоре мои плечи промокают до нитки. Это Россия! Замечает мой сосед слева, отмахиваясь рукой. На спинке переднего сиденья мерно собираются огромные капли, падая, они разлетаются на мелкие капельки и каждый раз рикошетят в меня. Это напоминает мини-оросительную систему, которая включается через определенный интервал. Будь я менее орошен, можно было бы запросто впасть в медитативное состояние. Степные пейзажи за окном также не отличаются особым разнообразием. Любитель семечек слева сидит развалившись, а в мой правый локоть упирается нога в носке, принадлежащая пассажиру, который спит сзади. Между сиденьями недостаточно места, поэтому я должен постоянно держать колени согнутыми. Единственная возможность размяться — наклониться вперёд градусов на 20, из-за чего у меня мгновенно намокает спина. Одинокий пограничный пост в степи состоит из пары зданий, напоминающих строительные контейнеры, и маленького клозета, знаменует собой границу между Дагестаном и Калмыкией. Сказать, что это место убогое, Значит, ничего не сказать. В кафе резко гаснет свет, стоит мне переступить порог. Сбой электроснабжения. В темноте продавщица ясно даёт мне понять, что ничего не поделаешь, это Россия, говорит женщина из нашего автобуса, которая стоит рядом со мной. Мы проезжаем ещё метров 50, и автобус снова останавливается. Все паспорта нужно сложить впереди в стопку. И ждать. Внезапно водитель кричит. «Штефан! Немец!» Это он так меня зовет. Я должен явиться на пункт полиции. Взгляды всех сидящих в автобусе оказываются прикованы ко мне. Под проливным дождем я иду к шестиугольному зданию. Внутри сидит аккуратно подстриженный русоголовый полицейский. Нас разделяет решетка. Причем установлена она так, что нужно униженно нагнуться, чтобы иметь возможность говорить с сотрудником. Полицейский сидит перед монитором для видеонаблюдения. На заднем плане работает допотопный телевизор, откуда доносится реклама шампуня. У полицейского ко мне есть несколько вопросов. Цель поездки. Я турист. Что вы планируете делать в Калмыкии? Я еду в гости. Хотя это слегка преувеличено, ведь я пока не знаю ту, у которой собираюсь ночевать. Он требует мои личные данные, номер телефона и от руки заносит их в список. «До свидания», — говорит он. Вот я и оказался за пределами Дагестана. В то время как автобус пересекает границу единственного региона в Европе, где буддизм является доминирующей религией, водитель ставит фильм о войне. Солдаты умирают на выпуклом экране, тибетского вида ступы проносятся в сумерках за окном. У динамика над моим сиденьем отходит контакт, поэтому он хрипит и то и дело замыкает. Перестрелка, а затем тишина. Крик солдат, хрип динамика, пауза. «Это Россия», — произносит мой сосед слева.